Глава 28. Последний лагерь Челмсфорда они нашли в середине следующего дня. Аккуратный ряд черных ям на месте лагерных костров, притоптанные площадки, где стояли палатки, столбы, к которым привязывали лошадей, и груды пустых жестянок из-под говяжьей тушенки, и пятифунтовых коробок из-под галет. Они ушли два дня назад, сказал он Бижана. Шон кивнул, не сомневаясь в правильности этого вывода. «Куда они пошли?» «Назад. К главному лагерю что Шон удивился. «Зачем?» Бежан и пожал плечами. «Уходили поспешно. Всадники опережали пехоту». «Пойдем за ними», — сказал Шом. След представлял собой широкую полосу. Здесь прошли тысячи людей, а фургоны оставили глубокие колеи. Спали голодные и холодные рядом со следом, а на другое утро в низинах появился лес. Незадолго до полудня они увидели на фоне неба гранитный купол исан лваны и подсознательно ускорили шаг. Исан-Длвана луана холм маленькой руки. Шон хромал, ботинок натер ему пятку. Волосы спутались от пота, лицо покрылось пылью. — Даже армейская говядина покажется вкусной, — сказал Шон вслух по-английски. Имбежан и Мбежана не ответил, потому что не понял, но с тревожным выражением смотрел вперед. — Кози. Мы за два дня никого не встретили. Мне кажется, мы давно должны были наткнуться на патрули из лагеря. Мы могли пропустить их, без особого интереса ответил Шон. Но Мбежана покачал головой. Они молча пошли дальше. Теперь холм был ближе, и они хорошо видели его уступы и паутину трещин, покрывавших склоны. — В лагере ни одного дыма, — сказал Мбежана. Он поднял взгляд и заметно вздрогнул. — В чем дело? — с первым ощущением тревоги спросил Шон. Ниони, ответил ответил Мбижане, и Шон увидел их. Темное облако, медленное и неслышно вращающееся колесо, высоко над холмом и все еще слишком далеко, чтобы разглядеть отдельных птиц. Только тень, тонкая темная тень в небе. Шон посмотрел на нее, и неожиданно в жаркий день ему стало холодно. Он побежал. Теперь внизу на равнине стало заметно движение. Оторванный брезент на опрокинутом фургоне хлопал, как раненая птица крылом. Суетились шакалы. Выше на холме видны были горбатые силуэты гиен. «О мой бог!» — прошептал Шон. Мбижана оперся на копье. С лицом спокойным и отчужденным он обводил взглядом поле. «Они мертвы?» «Все мертвы?» Отвечать не требовалось. Он видел мертвецов на траве. У фургонов они лежали грудами. Дальше по склонам холма были рассеяны реже. Они казались ужасно маленькими и незначительными. Бежана спокойно ждал. Перед ними пролетел крупный черный стервятник. Перья на кончиках его крыльев были растопырены, как пальцы. Он приземлился на вытянутые лапы и тяжело запрыгал к мертвецам. Прекрасный полет мгновенно сменился непристойной хищной позой. Наклонив голову, взъерошив крылья, стервятник вонзил клюв в тело в зеленом форменном пледе шотландского полка. Бежана покачал головой. Он пришел слишком поздно. Копьем он указал на широкий след, пересекавший поле битвы и по склону исан уходивший к Туеле. Он вернулся к реке, не остановился даже, чтобы похоронить мертвых. Они прошли к рядам англичан. Шона чуть не стошнило, когда он увидел, что с ними стало. Они лежали грудами, в повалку, с уже почерневшими лицами, и у каждого был взрезан живот. В пустом углублении на месте внутренности ползали мухи. «Зачем они это сделали?» — спросил Шон. «Зачем они их так изрубили?» Он тяжело прошел мимо фургонов. Ящики с едой и питьем были разбиты и разбросаны по траве. Среди мертвых лежали обрывки одежды, бумаги, пустые коробки от патронов, но все ружья исчезли. Запах разложения был так густ, что глотку и язык словно покрыло касторкой. «Я должен найти па!» — Почти небрежно сказал Шон. бежана шел в десяти шагах за ним. Палатки были изрезаны в клочья и втоптаны в пыль. Лошади, привязанные к столбам, убиты копьями и уже раздулись. Шон узнал цыганку, кобылу отца, и подошел к ней. — Здравствуй, девочка. Птицы выклевали ей глаза. Кобыла лежала на боку. Ее брюхо так раздулось, что доставало Шону до пояса. Он обошел ее. За ней лежал первый из добровольцев Ледибурга. Шон узнал всех пятнадцать, хотя птицы изуродовали и их. Они лежали кольцом, ничком. Затем он нашел след из трупов, ведущей к отрогу горы. Прошел словно на охоте вдоль свидетельства этой попытки добровольцев прорваться к тугеле. Вдоль следа по обе стороны видно было, где лежали зулусы. — Не меньше двадцати за каждого из наших, — прошептал Шон с легким оттенком гордости. Он поднялся выше и наверху откоса. У самой голой скалы и Сандлваны нашел отца. Их было четверо. Последняя четверка — Уэйт Кортни, Тим Хоу Браун, Ханс и Найл Эразмусы. Они лежали совсем рядом. Уэйт на спине, широко раскинув руки. Птицы до кости склевали его лицо, но оставили бороду. И она легонько шевелилась на груди под ветром. Мухи, большие металлические зеленые мухи, ползали в пустоте его живота. Шон сел рядом с отцом, подобрал отлетевшую фетровую шляпу и прикрыл изуродованное лицо. На шляпе была желто-зеленая кокарда, странно веселая среди стольких смертей. Мухи жужжали, садились Шону на лицо и губы. Он отогнал их. — Ты его знал? — спросил Мбежана. — Это мой отец, — ответил Шон, не поднимая головы. — И твой тоже. Сочувствие и понимание в голосе. Мбежан отвернулся и оставил его одного. У меня нет ничего, говорил он Шону. Теперь у Шона ничего не осталось. Внутри пустота, ни гнева, ни печали, ни боли. Нет даже ощущения реальности происходящего. Глядя на это изломанное существо, Шон не мог поверить, что это человек. Только плоть. Человек ушел. Позже Мбежан вернулся. Он срезал брезент с одного из перевернутых фургонов, и они закутали в него тело Уэйта. Потом выкопали могилу. Работа тяжелая, почва каменистая. Уложили Уэйта в могилу с широко распростертыми в смертном окоченении руками, торчащими из-под брезента. Шон не мог заставить себя сломать их. Засыпали землей и завалили камнями. — Что ж, па, — сказал Шон, — голос его прозвучал неестественно. Ему никак не верилось, что он говорит с отцом, — — Что ж, па, — снова неловко начал он, — я хотел бы поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Он умолк и откашлялся. — Ты, наверное, знаешь, что я присмотрю за мамой и фермой, как смогу, и за Гарри тоже. Он замолчал и повернулся к Мбежане. — Мне больше нечего сказать, — с удивлением произнес он. — Да, — согласился Мбежане, — сказать больше нечего. Еще несколько минут Шон стоял, пытаясь справиться с ощущением огромности этой смерти, ее необратимости. Потом повернулся и пошел к Тугеле. Бежана шел в шаге за ним. «Стемнеет раньше, чем мы дойдем до реки», — подумал Шон. Ночь не устал и хромал из-за натертой ноги.